Глава одиннадцатая. Дождь снова принялся стучать в окошко. Ветер в переулке напевал свою монотонную песенку. Было слышно, как шлепает по грязи лужам прохожие. Все пять станков, два из них стояли против трех остальных, сотрясались, словно тяжелый воз, мотовилы вертели шумом, напоминавшим шуршание крыльев. «Фрррр! -фр «Сегодня они не уважают никого, ничего!» — сказал Скалит. Ни один из рабочих не отозвался на его слова. Около омара гигантская навивальница тянула лапы к своду, точно молилась кому-то или чему-то, скрытым от всех. Несколько мотовил, сваленных в кучу, в беспорядке громоздились в углу, Около источенного червями ящика. На этом ящике с облупившейся росписью лежали груды одеял. Позади всего этого неясно проступали в полумраке толстой балки, Поддерживавшие палати, под которыми расположился со своей прялкой скали. Старого ткача почти не было видно, лишь слабо белела его челма. И грустно и смешно, думал Амар, устремив взгляд на этот призрак. Какого уважения ждет он от людей? его внимание вдруг отвлеклось от Скали. Он вспомнил девочку, которую видел как-то утром, и испытал то же волнение, как и тогда, на пути в мастерскую. Скали снова заговорил о прежних хозяевах, которые уважали рабочих, и сожалел о том, что теперешние об этом и не думают. Но вскоре его голос угас, совсем так, будто задули лампу. Никто не хотел первым нарушить молчание, наступившее в мастерской. Амар стал работать еще усерднее, быстрее крутил свое мотовило. Скали принялся бормотать стихи из Корана. Гутиламин потихоньку ему вторил. Оба голоса, один резкий, нервный, другой глубокий, плавный, вторили друг другу, пока не слились и не запели вместе, создавая в подвале молитвенные настроения. Фр, фрр. Омар тянул и тянул нить, и его распухшие, посиневшие пальцы, похожие на баклажаны, Даже не ощущали, как она по ним бежит. Беспокойные, печальные мысли проносились в его голове, дрожь пробегала по спине, зубы стучали в такт жалобному мурлыканию крутящегося мотовила. У всех ткачей был усталый и озабоченный вид. Большая бородатая голова каши покачивалась, его глаза заволокла мрачная тень. Сквозь монотонные жужжания, баюкавшее мастерскую, то и дело слышались ругательства, произнесенные в полголоса. Он перестал воспринимать окружающие. Мысли его витали далеко. Когда он очнулся, то резко ощутил гнилой и тошнотворный запах подвала. Ткачи молча, с угрюмой серьезностью, перебрасывали челноки, хлопали гребнями. Удары раздавались, Одновременно, словно работали, сразу несколько молотов. Руки зацепляли, приглаживали, связывали нити. Все движения были так быстры и согласованы, что их почти нельзя было различить при слабом свете, проникавшем через окошко. Изредка один из ткачей выпрямлялся, чтобы вытереть мокрое от пота лицо. Мысль омара снова вырвалась из плена подвала, и устремилась к холодным улицам с их утренним оживлением. Из мутно-сероватого тумана возникла крохотное личико с огромными глазами и улыбнулась ему. Печальная улыбка. И вдруг это лицо выросло и превратилось в огромную тень. Амар огляделся, мастерская жила безмолвной, лихорадочной жизнью, Две дня еще ютился под сводом. Скрип челноков чередовался со стуком гребней. В это время Мулаи Бануар простонал «Я больше не могу». Амар прислушался. До него доносилось оханье, сначала слабое сдержанное, постепенно превратившееся в стон. Мулаи дышал так тяжело, словно рыдал. Мальчику хотелось, чтобы Акаша на него взглянул, но тот, упершись животом в новой станка, наклонил голову и весь ушел в работу. Вдруг послышался резкий окрик скали. «Эй, ты, негодный мальчишка, разъянул рот и не смотришь, что у тебя тут делается!» Тут только Амар увидел, что натворил, и выпустил из рук нить. Задумавшись, он не замечал, как размотанная шерсть запутывалась клубком. А Бассе у которого как раз кончила шерсть, вспылил. Амару здорово попала, Не помогла и быстрота, с какой он распутал нить.